Заключение комитета удостоилось безусловного высочайшего утверждения и свод отчетов 1831 года был первым и последним. Согласно сказанному заключению, некоторые части его были напечатаны в газетах и журналах, другие отдельно. Но все, будучи выпущены в свет спустя долгое время, отрывочные без общей связи прошли почти незамеченные публикой. В государственном отношении эта работа осталась, однако же, не совсем бесплодной. С одной стороны, в министерствах из примера свода 1831 года увидели, как надобно составлять отчеты. «После истекших с тех пор 25 лет, в такую эпоху, где я смотрю на свой молодой труд», с хладнокровным беспристрастием постороннего наблюдателя, смею сказать это без смешного самопоклонения, ибо множество последующих отчетов представляли и в системе, и в образе изложения одни живые осколки сообщенных им выписок из моего свода. Министерство юстиции, которое во время собирания мною материалов не могло удовлетворить ни одного из моих вопросов, дало за 1833 год первый правильный отчет, содержавший в себе те же самые вопросы, но на этот раз уже и с ответами на них. В Министерстве внутренних дел, представлявшем дотоле под именем отчета один исходящий реестр своих предписаний и отношений, возобновилась по крайней мере по внешней форме блистательная эпоха отчетов 1803 года и 1804 -го годов. Наконец, военное министерство и многие отдельные ведомства, которые прежде не давали совсем никаких отчетов, с тех пор стали подносить их государю постоянно за каждый год. Другим полезным последствием было печатание с этого времени годовых министерских отчетов вполне или в пространных извлечениях по всем частям не требующим особенной тайны. Распространяя массу статистических и исторических сведений, это не могло не оживить некоторым образом и самого хода администрации. В поездку государя в 1834 году по разным губерниям при нем находились только генерал-адъютант граф Бенкендорф, управлявший в то время корпусом жандармов и третьим отделением собственной Его Величества канцелярии, статс-секретарь Позен и врач Енохин. Вот что на одном из становочных пунктов Позен слышал из соседней с государевым кабинетом комнаты. В кабинете с государем один Енохин. Государь весел и разговорчив. «Ты, Енохин, — говорил он, — из духовного звания, — и следственно верно знаешь духовное пение. Не только знаю, государь, но в молодости часто и сам певал на клиросе. Так спой же что-нибудь, а я буду припевать». И вот они поют вдвоем церковные стихиры. «Каково, Енохин?» «Прекрасно, государь, вам бы хоть самим на клиросе петь». «В самом деле у меня голос не дурен, и если б я был тоже из духовного звания,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 В эту минуту вошел в кабинет Бенкендорф. «Слава Богу, я спасен. Нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды». Можно представить себе, какой неистощимый смех произвел в слушателях этот роман экспромтом, доказывающий вместе со многими другими анекдотами веселую, обыкновенно настроенность покойного государя и игривое его воображение.